Юриспруденция молитвы 18 Затем я поднимаю лук, затем простираюсь, затем сижу между двумя простирациями, затем простираю второе, затем я поднимаю и делаю это в каждом раках.